Мы вместе с Гордонами обнаружили некоторые перспективные участки, раскопки на которых не нарушили бы безопасность на острове. Неожиданно во мне проснулся интерес. Иногда в течение следствия всплывает какое-нибудь слово или название, дающее пищу для размышлений. Таким названием стало историческое общество Пиконика. Я вспомнил, что моя тетя была его членом. Везде видны рекламные листки и бюллетени общества, его члены устраивают коктейли, собирают деньги, читают лекции в такое. Затем Гордоны, которые не способны отличить племутские скалы от виски со льдом, вступают в общество, а теперь оберфюрер Стивенс использует этот факт в своей жалкой истории. Интересно. Стивенс лопотал дальше. В 1929 году В Соединенных Штатах разразилась страшная эпидемия ящура, и Министерство сельского хозяйства открыло свою станцию на острове. С этого началась современная его история, если говорить о той миссии, которую остров выполняет сегодня. Вопросы будут? У меня возникло несколько вопросов по поводу того, как Гордонам удавалось вести поиски на острове вдали от лаборатории, где им было положено работать. Я пришел к выводу, что о были умными людьми. Скоростной катер, историческое общество Пиконика, затем ширма археологических раскопок, позволявшая произвести разведку острова. Вероятно, между этими фактами не было никакой связи и все просто совпадение. Но я не верю в совпадение, как ученые Среднего Запада с весьма скромным доходом могли позволить себе дорогостоящие прогулки на катерах, Увлечение археологией и историческими обществами. Этот и другие вопросы роились в моей голове, но я не мог задать их Стивенсу, не раскрывая своих карт. Стивенс объявил. — Хорошо, совершим небольшую поездку по острову. Водитель проснулся и включил передачу. Я обратил внимание, что дорога хорошо асфальтирована, однако ни других средств транспорта, ни людей не было видно. Мы въехали на территорию, примелкавшую к огромному главному зданию. Стивенс обращал наше внимание на водонапорную башню, установку очищения сточных вод, электростанцию, механические мастерские, тепловые электростанции. Казалось, остров был замкнутым и независимым, вызывая в выражении сравнение с логовым злодеем, в котором замышляется уничтожение всей планеты. В общем, здесь что-то происходило а мы еще не видели главного исследовательского здания изнутри. Время от времени мы проезжали мимо какое-нибудь сооружение, о котором Стивенс ничего не говорил. Если кто-то спрашивал его, он коротко отвечал «Склад красок, склад фуража». Возможно, что он говорил правду, но этот человек не внушал доверия». Честно говоря, у меня возникло ощущение, что он наслаждается, играя в секретность и возбуждая наше любопытство. Мы подъехали к группе бетонных зданий сквозь бетонированный тротуар, пробивалась трава. Стивен сказал, это здание называют 258. Этот номер присвоен ему в старые армейские времена. Несколько лет назад в нем размещалась главная лаборатория. После того, как ее перевели в другое место, здание обработали отравляющим газом и опечатали навечно, опасаясь, что кое-что осталось неуничтоженным. Какое-то время все молчали. Макс задал вопрос. — Это не то место, где однажды произошла утечка? — Это было до меня, — ответил Стивенс. Он взглянул на меня, и по его лицу скользнула мягкая улыбка. — Детектив, если у вас возникло желание заглянуть в здание, я могу достать ключ. Я улыбнулся и спросил. — Мне разрешается пойти туда одному? — В 257 вы можете войти только один. С вами туда больше никто не пойдет. Нэш и Фостер фыркнули от смеха. Здорово, мне еще не было так весело с тех пор, как я поскользнулся, на каком-то липком дерьме и приземлился на труп десятидневной свежести. Я предложил. — Хорошо, я пойду, Пол, но только вместе с вами. — У меня нет особого желания расстаться с жизнью, — возразил Стивенс. Когда автобус подъехал к зданию 257, я заметил, что кто-то нарисовал черной краской на бетоне огромный череп и кости. Мне пришло в голову, что этот череп подразумевает две вещи. Веселого Роджера, пиратский флаг, красовавшийся на мачте гордонов, и символ яда или заражения. Я уставился на черный череп и кости на фоне белой стены, когда отвел взгляд, они все еще стояли перед моими глазами. Когда я взглянул на Стивенса, вместо его лица... На меня взирал череп и ухмылялся. Я оттер глаза, пока оптическая иллюзия не исчезла. О боже, если бы не ясный день и люди, меня бы бросило в дрожь. Стивенс продолжал рассказывать. В 1946 году Конгресс выделил деньги на строительство исследовательского центра. Закон запрещает изучение некоторых инфекционных заболеваний на материковой части Соединенных Штатов. Это было необходимо в то время, когда средства биологического сдерживания не получили еще должного развития. Итак, остров Плам, уже являвшийся собственностью государства и поделенный между Министерством сельского хозяйства и армии, стал естественным местом для изучения экзотических болезней животных. Я спросил, вы хотите сказать, что здесь изучаются только болезни животных? Совершенно верно мистер стивенс мы бы очень расстроились если бы оказалось что гордоны украли вирус ящура и все поголовье скота соединенных штатов канады мексики погибло бы но мы собрались здесь не по этой причине имеет лаборатория на острый план дело с болезнями которые могут заразиться люди он посмотрел на меня и ответил Вам придется задать этот вопрос директору Золнеру. — Я задаю его вам. Немного подумав, Стивенс ответил. — Вот что я скажу. Некоторое время островом владело Министерство сельского хозяйства совместно с армией, и это обстоятельство породило слухи, что создан Центр подготовки к биологической войне. Думаю, вам всем это известно. Макс громко сказал. Имеется достаточно фактов, подтверждающих, что армейская химическая служба в разгар холодной войны культивировала болезни, чтобы уничтожить весь животный мир Советского Союза. И даже мне известно, что сибирская язва и другие болезни животных могут быть использованы как биологическое оружие для уничтожения населения. И вы тоже это знаете. Пол Стивенс откашлялся и пустился в объяснение. Я не собирался утверждать, что здесь не проводилось никаких исследований по ведению биологической войны. Конечно, они проводились в начале 50-х. Однако к 1954 году была принята концепция о переходе от наступательной биологической войны к оборонительной. То есть изучали способы предотвращение инфицирования нашего скота противникам. Он добавил, я больше не буду отвечать на вопросы подобного рода. Отмечу лишь тот факт, что несколько лет назад русские прислали сюда группу специалистов по ведению биологической войны, однако у них не возникло никаких причин для беспокойства.